Всю дорогу он и болтала, провели в песнях и задушевной беседе. В сумерках они доехали до её аула. Девушке не хотелось расставаться со спутником. "Будьте моим гостем в ауле", горячо и настойчиво просила она. Хозяином аула после смерти отца Балбалы был балы, был её старший брат. Нынче он был в отлучке. Светлое литце румяное байбише несколько смутилась, когда вслед за дочерью в юрту вошёл незнакомый джигит. Приказав приготовить чай, байбишеa дозвала дочь в сторону и тихо спросила её: "Ты думаешь, что делаешь, дочка? Ведь торгаи, родичи твоего жениха, кочуют недалеко. Собаки залают и то слышно. Что я им отвечу?" Принимаешь мол не извесны кого? болбола, сверкнула широкой улыбкой. Ох, мама. Не сама ли ты завёшь меня недолго и гостий? Скоро я навсегда уйду, к торгаем. Ничего с ними не станет и не помрут. Сама по суди, как я могла отказать в гостеприимстве Базекену? Не тревожься, прими его как почётного гостя. Байбише велела разделать ягненка. Огонь запылал под казаном. В юрте стало тепло и весело. Балбала сияющая распевала песни. Беззаботно шутила. И Базаралы совсем потерял голову. Из молодой юрты пришла невестка. Базаралы начал петь. Завязался веселый разговор. Посыпались шутки. Неловкости никто уже не чувствовал. К концу вечера в юрту неожиданно зашли двое подростков из-за улов Торгая, бедно одетые и похожие на подпасков. Они и объяснили свое появление тем, что разыскивают пропавшего ягненка. Но Байбеше показалось, что их занимает не ягненок, а гость, сидящий в юрте. Они следили за хозяйками и прислушивались к каждому слову. Заметив это, Байбеше постаралась поскорее угостить их и выпроводить. Во избежание пересудов мать отослала Балбалу ночевать в юрту невестки, а Базаралы устроила у себя в большой юрте. Мальчишки, шныряя по отаре и для отвода глаз расспрашивая чабанов, не пристал ли ягненок к стаду на дневном выгоне, вертелись возле аула до полуночи. Они ушли только тогда, когда была простившаяся с гостем закрыла тундук в большой юрте и прошла в юрту к невестке, не подозревая, что за ней следят. Базарылы не мог заснуть. После полуночи он вышел из юрты. Было светло, луна ещё не зашла, кругом стояла полная тишина, ни лая собак, ни окликав ночного сторожа. Белая молодая юрта виднелась неподалёку, тундук её был закрыт, видимо, все спали. Базаралы пошёл к ней. Вдруг из тени соседней юрты вынырнула тёмная фигура. Человек огромного роста схватил Базаралы за плечо, резко дёрнул и прошептал: "Куда проваливаешься отсюда?" Базаралы с первого взгляда узнал Джигита, но постарался скрыть свою тревогу. А это Дима нас, спокойно спросил он. "Манас, и Талас с ней всё всё равно?" "Талас обвинитель истец. Не ну, уступай за мной", оборвал его Манас. Он говорил тихо, но весь кипел от злобы. "Да ну тебе, «Богу, иди своей дорогой!» — попробовал вырваться Базаралы, но Манас не отставал, коль ты джигит. Береги честь девушки, хочешь, чтоб Балбала опозорилась на все джиляву, иди за мной, а не то тут же драку устроил. Базаралы покачал головой и стал пятиться назад. Но едва они ступили в тень юрты, как из-за куста тольника выскочили еще трое. Среди них был младший брат жениха Балбалы, такой же огромный, сильный и ловкий, не уступающий ни Манасу, ни Безбеспаю в борьбе на Саилах. Все четверо окружили Базаралы и, подталкивая его, потащили в сторону. Один из них подвел серого коня Базаралы, который был оставлен под седлом на выстойку. Джигиты усадили пленника на коня, вскочили в седло и направились с ним к аулам торгайцев». Как только они отъехали от юрт, базралы стал уговаривать отпустить его. Поберегите ивы честь вашей невесты. Не поднимайте шума, завтра же разлетится сплетни о ней. Его и слушать не хотели. Едва они выехали в степь, манас за спиной базралы подал знак, и джигиты набросились на него, осыпая ударами плетей. Княе его удерживал один из чигитов, схватив поводье и накрутив их себе на руку. Базаралы был сильно избит. В завершение вместе с него сняли чапан и увели коня. Ранним утром мой басар вызвал Абая в юрту Айгыс. Когда он пришёл туда, там уже сидели Базаралы, Ербол Айгыс и Нурганым. Ещё у входа Абай узнал от Аспана об избиении Базаралы. Эта новость поразила его. Направившись к Базаралы, богровёл кровоподтёк от удара плечью. Абаю тяжело было видеть красивого и самолюбивого друга в таком жалком унижении, и он горячо посочувствовал ему. Но мой Басар был настроен совсем иначе. Он был оживлен, и в голосе его прорывалось нескрываемое торжество. Он со злорадством расспрашивал Базаралы о подробностях избиения и даже не постеснялся допытываться, а как били, чем, долго ли. Бледное лицо Базаралы передергивалось от досады. Он коротко отвечал Майбасару, отлично понимая, что тот, изображая сочувствие, старается опозорить его перед всеми, особенно перед Нурганым. Покосившись на базаролы прищуренным глазом и пренебрежительно усмехнувшись, Майбасар продолжал с явным злорадством. — И по лицу тебя плеткой съездили, базы им. Сбесился этот торгай, что ли? Но и наглый воробей на такую голову сел. Примечание. Торгай — название рода буквально «воробей». Базаролы, подавленный и сдержанный, вдруг вспыхнул и сверкнул глазами. «А для тебя новость, что Торгай из воробья соколом стал, не ты ли сам помог ему обнаглеть? Ты же первый посадил его на свой зад. Ну, конечно, сокол сперва тебе зады склевал, а потом и мне на голову взлетел. Отомстив обидчику, Базаролы зло расхохотался». Остальные подхватили его смех. Все помнили, как несколько лет назад мой басар был позорно выпорот теми же безкасками Анасом и его братьями. Мой басар только буркнул себе под нос, совсем смутившись: "Ох, проклятый, чтоб твоему языку угли горячие лизать". Абай, довольный находчивостью друга, поддержал басаралы: "Молодец, басыке". Сквозь смех воскликнул он: Тебя с твоим острым языком не только плеткой, но и пулей не сразить. Весь аул старался скрыть это происшествие от гостей и прежде всего от Биржана. Поэтому Абай тут же дал базаролы коня с седлом и отправил его домой. В тот же день после обеда Биржан покидал Большой Аул. Когда он собрался, его позвала к себе Олжанн. Она из своих рук угостила его, дала ему материнское благословение, пожелала счастливого пути и попросила принять в дар от аула Тогез девять ценных подарков, которые тут же были принесены Айгез и Нурганым. От себя она подарила Биржану тайтуяк, слиток серебра величиной с копыта жеребенка. Товарищи Биржана получили шовку и бархату на одежду в нём аули. Ты насытил плодами своего мастерства и старших и меньших родючих и моих, сказала она. Куда бы ни лежал твой путь, будь счастлив в нём. Да вознесётся искусство твоё и сияет твоя слава свет мой. Это скромная благодарность твоих старших сестёр и женге прими её на прощание и не осуди нас. Да пошлет вам Бог, добрая мать, видеть счастье сыновей и дочерей ваших. Где бы я ни находился, я никогда не забуду внимания и уважения оказанных мне в вашем ауле. И Бержан почтительно пожал обеими руками руки Улжан и Айвиз. Абай сам подвел Бержану, рыжего иноходца. Товарищем его он подарил по простому коню. Помня приглашение Амира, Бержан решил ехать к нему. У Митей и Амир настоятельно просили Абая непременно привести с собой и молодую жену. Айгерим стеснялась и отказывалась, но Абай настоял, и они присоединились к Бержану, захватив с собой Ербола. В тот же вечер они прибыли в ауыл Кунке старшей жены Кунанбая, где жил ее внук Амир. Он поставил уже для них отдельную юрту. Снова всю ночь звенела домбра и раздавались песни. После вечернего угощения Биржан и Абай, как всегда, разговорились и беседа их длилась до рассвета. Абай всегда считал, что песни самое высокое и прекрасное, что только может создать человек. Эта мысль волновала его и когда-то летом, слушая бержана, он выразил её в стихах, начинавшихся словами: "Песня союзно певы и слов, её пленило с душа моя. Дума рождает певучий зов, песню пойми и люби, как я". Теперь он прочёл эти стихи бержану что ты раньше восхищался глубиной и остротой мысли Абая. Но стихи раскрыли перед ним новое душевное богатство друга, поэтическое дарование. «Абай, дорогой, — вырвалось у него, — ты все говоришь, что мои песни породили в тебе много хорошего. Но ты сам открыл нам, певцам, сокровищницу, которую мы несли, не ценя ее. Теперь путь мой освещен тобой до конца моих дней». Наше стремление одни и те же, возразила Бай. В этом стремлении одни достигнут большего, другие меньшего, ответил Бержан. Но на прощание я скажу тебе только одно. Лишь через тебя я впервые понял всю великую силу песни и слова. Ты говоришь, что я много дал тебе, а я бы хотел, чтобы ты знал, Сколько ты сам дал мне, как одарил меня на прощании. Бержан летом часто рассказывал о Баю, о знаменитых ораторах биях, о прославившихся певцах и мудрых акынах средней Орды, из Аргына, Наймана, Кирея и Уака. Сейчас Абай вспомнил о них и об их великом наследии. Бержан Ага сказал он: Пока жизнь горит у нас, мы должны служить искусству, но лишь тому, которое правдиво, высоко и которое зовёт вперёд. Вероятно, мы обрекаем себя на одиночество, нас будет немного. Но мы не должны забывать, что между добром и злом всегда шла борьба. Два вдохновенных сердца поняли друг друга. Разве в своей песне бержан не боролся с самодурством и злобностью жен боты, я знабая? Гости легли поздно. Когда они проснулись, был почти полдень. Они не хотели задерживаться и сразу после чая стали собираться в путь. Лошади уже давно были оседланы, все друзья бержана во главе со баем вышли проводить уезжавшего сырий. Сев наконец Берген Ласково обратился к молодым певцам: "Спойте мне Жермабес. Начни ты, Амир, а Умитей и Айгирим подхватят. Пусть эта песня и будет нашим прощанием, милые мои младшие братья". Просьба звучала необычно, но убедительно. Это была просьба истинного сыри. Прощальный привет Акина. Абай так и понял его слова. Молодёжь не заставила себя упрашивать. Все трое запили точижи же. Вержан сиди в седле, слушал их с нескрываемым удовольствием, слегка прищурив глаза и чуть заметно улыбаясь. Вдруг быстрым движением руки он остановил их, сдвинув на затылок свою бобровую шапку с зелёным бархатным верхом, и, склонившись с коня к молодежи, он запел сам. Это была никому неизвестная еще песня, но, припев ее, объяснял все. Прощайте, юные друзья, здесь с вами юным стал и я, уйду в далекие края, уйдет и молодость моя. На этих словах Голос его дрогнул, он изменился в лице и тронул коня. Абай и его друзья стояли застыв от удивления. Певец удалялся, не прерывая песни, посвящённой остающимся. Абай понял первый новой песни Биржана Когда родилась здесь сейчас это его прощание с нами настоящее внезапное вдохновение певца и он продолжал прислушиваться Помир бросился к коню крикнув догоняй и выучу разве можно чтобы она пропала Он помчался вслед за путниками и поехал вместе с ними Биржан все не прерывал в своей песне. Его голос далеко разносился по степи. Абай с друзьями продолжали стоять и слушать. Песня не смолкала. Снова донесся припев. Уйду в далекие края. Уйдет и молодость моя. Путники удалялись. Вот они поднялись на бугор, а пение Биржана все еще ясно слышала с провожающим. Отсюда до них целый Козыкош, а песню все еще слышно, восхищенно сказал Ербол. Вот это голос! Еще минута, и всадники скрылись с песней за бугром. Амир попрощался с ними нервно. На его гребне и погнал коня обратно. Абай с друзьями дождались его, не уходя от юрты. Амир знал уже песню наизусть. Подъезжая, он начал ее припев. «Прощайте, юные друзья! Здесь с вами юным стал и я!» «А как он назвал эту песню?» Спросила Умитей. Амир смутился. «Абай!» «Какие я?» — не догадался спросить. А Ербол только что придумал ей название, сказал Абай, идя к юрте. Он говорит, что песня слышна на расстоянии Казыкош. Вряд ли Бержан успел как-нибудь назвать ее, так пусть она так и называется — Казыкош. У юрты... К ним подошла байбишек-унке, опираясь на большую резную палку. Вся молодёжь с почтitelным приветствием повернулась к ней, а Игирим встретила её обычным низким поклоном снохи перед свекровью. Но Кунке, не отвечая на салем молодёжи, обратилась к Абаю. Абай: Свет мой, что ты делаешь? Какой пример подаёшь? «Хоть раз ты видел, чтобы наш аул провожал гостя с таким почетом? Кого ты возносишь? Кого ставишь выше нас? Добро бы так поступил ветреный мальчишка вроде Амира, а ты, ты, я-то полагалась на тебя, свет мой». Абай вспыхнул от досады, но быстро овладел собой Абай. Вы хотите, чтобы в ауле была мёртвая тишина? Он уверен, что в этом и заключается высшее преличие. Но такого преличия добиться легко, и вынайдёшь везде, а такие песни нигде. И усмехнувшись, он повернулся к молодёжи. Ербул и Амир, долез от смеха повторяли за ним: "Преличие найдёшь везде, а песню нигде". Кунке всю передернула от возмущения. Бросив презрительный взгляд на Абая, она резко отвернулась от него и пошла к себе. Теперь Амир не сдерживал смеха. «Вот это рывок, Абая-га! Одной рукой ты перекинул ее через плечо!» Айгерин и Умитей, не выдержав, фыркнули и, смутившись, убежали за молодую юрту. Но неугомонный озорник продолжал, глядя вслед бабушки, жить не дает. Если Амир запел, значит, и от веры отступился, и он снова залился неудержимым смехом.